Глава двадцать пятая. «А что говорят ее родители?» — спросила мать. «Они ничего не имеют против», — отрезал я. «Я хотела бы с ними поговорить». «Если начнешь вставлять нам палки в колеса, я...» «Что ты?» «Перестану с тобой разговаривать. Уйду из дома, и больше ты меня не увидишь». Мать не расплакалась, она была слишком гордой, но я знал, что нанес ей удар ниже пояса. Она покачнулась. «Ты точно знаешь, что она сказала обо всем родителям?» «Не могу поверить, что родители отправили дочку учиться вдали от дома, а та легла в постель с первым попавшимся. «Что ты говоришь?» — взвелся я. «Я говорю, что есть». Потому как она на меня смотрела, я понял. Мать специально меня подначивает. Хочет увидеть, стану ли я все опровергать или соглашусь с тем, чего она так боится. Как будто ей больно от одной мысли, что ее сын занимался любовью с женщиной. Я не укладывал ее в постель. Я ее люблю. Это выражение прозвучало довольно странно, особенно в присутствии моей матери. «Я ее люблю». Однако это было правдой и соответствовало действительности. То, что эти напыщенные слова были единственно подходящими словами, даже немного ударило мне в голову. «Ну, конечно, молокосос!» Таких оскорблений я от матери не ожидал. Я сделал вид, будто не расслышал ее. «Я не первый попавшийся, скорее последний, первый и последний». На самом деле мать заронила в меня сомнения. С родителями Иды я ни разу не говорил и ни разу их не видел. Ида уверяла, что все в полном порядке, хоть отец и дрожит над ней, в итоге родители согласятся. «Короче, я бы не прочь с ними поговорить, познакомиться», — сказал я Иде. «Не волнуйся, так и будет. Мы их позовем сюда или я приведу тебя в наш дом», — пообещала Ида. Нельзя сказать, что я ей не доверял, но вдруг мать все-таки права, и родители Иды ничего не знают о наших намерениях, а ее отец из тех, чью девочку не дай бог тронуть. Я его не боялся. Я боялся, что он ополчится против нас и разрушит нашу любовь. Мы с Идой будем работать и учиться, мы уже все решили, обойдемся без родительских денег. Мы молодая пара и не идем на компромиссы. Мы не хотим жить, как все. Разве сами они в молодости поступали иначе? По крайней мере, мои. Я не знаю, как идины родители, но мои поженились практически без гроша в кармане. У них был открыт один единственный счет, сексуально-чувственный. Вот и вся материальная база. Взаимное влечение, любовь, больше ничего. Почему же они не дают нам быть такими, какими были сами? Хорошо, им хочется, чтобы наша жизнь была не столь суровой, как у них. Я это понимал и не питал к ним ненависти. Я знал, что все делаю правильно. Я не был эгоистом, я просто хотел отвечать за себя сам. В какой-то момент ты сознаешь, что жизнь строится определенным образом, совсем не так, как построил бы ее ты. Любовь, работа, радость, горе. Пока на своей шкуре не узнаешь, что почем, ничего не поймешь. Ты можешь принять жизнь такой, как она есть, или полностью ее изменить. Ты можешь основать религию, политическую партию, школу танцев. Можешь организовать сбор подписей за отмену похорон после того, как услышишь избитые фразы священника о твоей скончавшейся подруге, которую он в жизни не видел. Ты можешь отселиться от родителей в девятнадцать лет. Ты можешь жениться и наделать детей. Я и Ида своим примером опровергнем расхожее мнение о том, что молодые люди не в состоянии жить самостоятельно, поскольку их силы уходят на университет, поскольку нужно получить диплом, который даст работу, которая принесет доход, который приведет к совместной жизни, которая годам к 30 позволит принять решение срочно заделать ребенка, поскольку пара начнет испытывать недостаток в яйцеклетках. «Дети и детьми, тогда мы о них еще не думали, а мы с Идой были единым целым, и это целое должно было отделиться ото всех и пойти своим путем».